Глава двадцать восьмая. На счет валить это я, конечно, погорячился, но план себе такой выстроил. Про все, что узнала в Фогерах и история мира, решил пока придержать. Не потому, что хотел что-то скрыть, а просто чтобы сейчас не отвлекаться. В курилке за пару сигарет все не расскажешь. Нное количество лет мир как-то жил без подробностей о своем устройстве. Еще пару дней и уж точно протянет. А я пока все свои дела решу. Прежде чем рассинхронизироваться, я связался с нашими, так сказать, домашними. Вызвонил на мини-конференцию Эбби с Николаевичем и представил им орнитоптера. Пришлось вернуться в кабину и устроить максимально подробную трансляцию доступных возможностей и анализа того, что я успел наковырять. Николаевич как-то быстро сдался, а вот Эбби, уже знакомая с механизмами древних, Хотя называть их так мне уже было сложно. Какие они древние, если их еще даже в проектах нет. Включилась на полную и надолго. Довольно лихо разобралась с навигатором, подсказывая мне, куда нажимать и как выбрать маршрут. Лететь обратно к шахте я не собирался, как и туда, куда планировал изначально. Задать свои координаты не получилось. Так что мы выбрали точку, максимально приближенную к Эдему. Каких-то две тысячи километров на северо-запад. «Считай бешеным дженериком не крюк. Всего-то два сектора пересечь. Сначала по цивилизованным дорогам, а потом совсем чуть-чуть углубиться в дебри проходного сектора». Проходными считались те места, где так и не удалось построить крупного производства или найти залежи ископаемых. Только частники-энтузиасты и научные экспедиции с низким бюджетом рисковали там ездить. Я успел сопоставить предложенную точку с картой дженерика, определил координаты. Но что там сейчас расположено, понять так и не смог. Какой-то перевалочный пункт на границе тракта со складами, зарегистрированными, но уже не существующую фирму. Подключил Роберта для наведения справок, а сам кое-как настроил дженерика на полуавтомат. Оставил ему активными визоры и возможности сканирования, перенаправил напрямую к Эбби и даже умудрился задремать на пару часов. Может быть, поспал бы и больше, но Самсон вызвал на брифинг по дальнейшим шагам. Все, а там собралась и команда Дженириков, и Кира. явно хотели назадавать мне кучу вопросов, но не решались. Кто-то тоже спать хотел, а Киру больше интересовала операция по спасению Альбиноса. В итоге главным вопросом брифинга стало обсуждение, куда отправить Дженириков: встречать меня с кристаллом или с Альбиносом. Решили, что с кристаллом. В той точке, что мы определили себе. Ган, вирус и тень утром должны получить новых генериков. Плюс сам солнце одной из групп быстрого реагирования и дема выдвинется навстречу и зачистит посадочную полосу. Если, конечно, в этом будет необходимость. Я же пока закончу дела с Эльбиносом, потом починю Арни Таптер и, учитывая его скорость, прибуду вовремя. Тут главное раньше не прилететь в теплые рученьки фогеров. Штурм места, где держат Скаймастера, планировался на рассвете, а это значило, что можно было еще поспать, чем я и занялся, свалив с брифинга. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, на страже. Я открыл глаза, обнаружил Фориджа на переднем сидении фуркиры. Время пятнадцать минут до расчётного. Рядом никого не было, как и на сканере оригинала. Ни оригги, ни двуногой органики, ни четвероногой. Радар при этом явно испытывал какие-то перегрузки. Выглянул в окно. Вплотную с грозовиком стоял припаркованный джип Рейдап 5, тот самый, в котором ехал Ветер и его Ориджи. А сверху и по сторонам его окружал плотный, непроницаемый кокон серого цвета. Знакомая уже маск-сеть. Вот только изнутри я и еще не пользовался. Других машин на импровизированной стоянке не было. Похоже, клоны такие отвалились по дороге. Перебравшись на водительское сидение, я аккуратно, стараясь не сильно тревожить маск-сеть, выбрался наружу. Попробовал ее приподнять, но чуть не запутался. Сеть рыболовная и то проще распутывать. Кажется, то, что я видел изнутри, было только первым слоем, а сверху еще несколько. В итоге выкатился снизу и связался с Кирой. Я на месте, не вижу вас, или я все пропустил уже? Прием. Много я пропустил, но к торжественной части успел. Мы в ближайшем к тебе ущелье. Лови точку. На моем экране тут же отобразились нужные мне координаты, при том, что сканер все равно никого не видел. Забирайся на холм, а потом спускайся по боковой тропинке, отмеченной на маршруте. Только сильно не отсвечивай. Кстати, твой маскировочный костюм в кузове возле мотоцикла. Что касается маскировки Ориджет, то я уже не помню, когда передвигался по мерзлоте без нее. словно этот навык стал пассивным, благо, что мои нынешние запасы энергии позволяли не замечать пассивного расхода. Но решил посмотреть, что еще предлагала Кира. Протиснулся к фуре и достал из кузова пластиковый баул. Внутри хранилось что-то наподобие зимнего москхалата в духе лешего, только сделанного не из синтетики, а из тонкой мембраны, нашитые сверху ленточки, насколько я понимаю, должны были скрывать объемы и размывать контуры человека. Они сплошь состояли из микроскопических диодов. Как только я облачил Ориджу в костюм, они несколько раз мигнули, настраиваясь. Сама конструкция тоже активировалась, стягиваясь и буквально прилипая к Ориджу. «Хм, интересный костюмчик», — прокомментировал я, вызвав Киру. «Какой радиус действия?» «Для типовых сканеров — около ста метров. Для Ориджи — двадцать. Эта штука почти полностью сливает тебя с ландшафтом», — пояснила Кира. «Не только глушат энергетическое поле для датчиков, но и обеспечивают естественную маскировку». «Ах, жалко, что Северкрафт такие дженерикам не выдал». «Так это не их разработка», — усмехнулась Кира. «Так скажем, есть всего несколько комплектов, которые мне удалось кое-у-кого позаимствовать. И, кстати, это было одним из доводов в моих переговорах с Абрамовым». «Еще есть?» «Нет», — вздохнула Кира. «Так что не порви. Их еще и Нигма хочет изучить». «А мастер-схемы такие есть или мастер-формы?» Штука мне понравилась. Я уже к верхушке холма подбирался, а Ориджи так и не видел. «Есть, но позаимствовать пока не получилось. Ты скоро?» Несмотря на заверение Киры, что я теперь, считай, Оридж-невидимка, держался по-прежнему осторожно. Пригнулся пониже к земле и, перебегая от камня к камню, добрался до небольшой площадки, спрятанной между ледяными выступами. «Эй, мы здесь!» Один из четырех сугробов, в окружении которых я стоял, ожил и махнул мне рукой. Это была Кира. В руках у нее была необычная оптика, внешне похожая на перископ подводной лодки, с узкой крафтовыми вставками внутри окуляра и массивной тачпанелью, встроенной между рукояток. Я переместился поближе к Кире и высыпался из заснежной глыбы. Вдалеке, километрах в десяти, начиналось предгорье, а на склоне горы виднелисься гнезд секретной базы Лейна. Далековато. Я даже толком понять не смог, что вижу. Будто космический корабль врезался в горы. Хотел уже выпустить искорку, но меня окликнула Кира. «Впечатляет, да?» — спросила девушка, протягивая мне перископ. Я перехватил прибор, воткнулся визором в специальное окошко, дождался, пока система определит девайс и законнектится. А потом присвистнул. Чуть перископ не бросил, чтобы на Киру обернуться, и чуть не потерял картинку, но вовремя остановился. Посмотрел снова, колдуя над резкостью и заново собирая перед глазами картинку базы. Интересно, кто это построил? Потому что Ронан Групп со своими супер-пупер-технологичными проектами мог спокойно курить солому из домика Ниф-Нифа. Встроенное в скалу здание чем-то напоминало домики хоббитов. Вот только эти хоббиты действительно прилетели из космоса, врезались в скалу и сделали косметический ремонт сразу на нескольких уровнях. Верхний состоял из двух полусфер со стеклянными торцевыми стенами и отдельными иллюминаторами в крыше. Перед зданием узкий карниз, висящий над пропастью и переходящий в нижний уровень. Примерно половина ровной плоскости уходила вниз, а во второй половине оставалась естественная скальная арка. Внутри нее, скорее всего, тоже были какие-то помещения. Под этим углом было не видно, но следы колес на снегу уходили куда-то вглубь. Ниже была еще одна площадка с забором, которой вела дорога, петляющая по предгорью. «Согласен, впечатляет». Я заметил несколько турелей, спрятанных в скалах по бокам от здания. Плюс сортс, патрулирующих дорогу на втором уровне, и робопсов перед воротами. «Так, а что по органике?» «Я понимаю, что тебе некогда было на все брифинги и отчеты с Самсоном ходить, но хоть выжимку отчетов прочитал бы. Зря я их, что ли, отправляла?» Проворчала Кира, но развивать систему не стала. «Второй режим включи. Оптика позволяет, хоть и слабо». Тоже у кого-то позаимствовала. «Нет, это уже разработка Энигмы, так что все официально. Кстати, этот материал, из которого строили, очень интересный. Там и изоляция, и уровень брони — топ. Неплохо было бы такую технологию тоже позаимствовать. Ну, образец точно отковыряем». Прошептал я, переключаясь на другой режим. Получилось что-то типа тепловизора, но действительно очень слабого. Он показал с десяток более-менее четких силуэтов, три из которых держались вместе. А вот парни в скафандрах практически не отсвечивали. Переключаясь с режима на режим, я разглядел двоих за стеклом на верхнем уровне. Еще четверо промелькнули за забором, но их как раз ни сканер органики, ни тепловизор не засек. «Отличные, блин, скафандры!» «Тоже пойдут в список того, что надо позаимствовать». Что касается оружия, без изменений. Все те же короткие пистолеты и пулеметы, заряженные скайкрафтовыми пулями. Я бы даже сказал, что остаточный фон переработанного скайкрафта в основном сканер и цеплял. Не особо информативно, но показательно. Общие энергетические потоки, пронизывающие мерзлоту, в этих местах немного темнели и теряли насыщенность. Здание просветить не получается, продолжила Кира. Предположительно, есть три шлюза. План простой: мы отвлекаем, ты проникаешь внутрь, зачищаем там все, и мы приезжаем за альбиносом. Самсон одобрил, если что.、М、да, план, конечно, на уровне. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Но в условиях мерзлоты что-то другое сложно реализовать. Наверное, мой ассасин смог бы незаметно проникнуть в здание и также незаметно вывести заложников. Но даже если я найду три скафандра, просто так дойти до машины нам не дадут. У тебя на почте предварительные выкладки. Твой маршрут лучше на территорию с крыши зайти. Точка, откуда я буду прикрывать и следить за черным выходом. И позиции, с которых парни начнут создавать движуху. Кира толкнула меня вбок. Готов? Почту проверю и готов. Чудно. Кира начала отползать вниз по склону. «Только будь аккуратней, сильно не ломай там. Стены крепкие, но альбиноса лучше не замораживать». Мы вернулись к машинам. Кира открыла кузов фуры, забралась внутрь и выкинула оттуда четыре небольших ранца с торчащими из них скайкрафтовыми антеннами. «А вот этим мы будем создавать движуху», — сказала девушка. «Еще одна разработка Энигмы». «Как она действует?» — спросил один из наемников. «Это излучатель. Только он не выключает, а наоборот, включает». Кира протянул им не один. Действует по принципу глушилки и на какое-то время отвлечет электронику. Не вырубит совсем, но создаст помехи. Так или иначе, но вся оптика и системы будут сбоить. Время действия 40 секунд, за которые вы должны успеть проскочить в простреливаемую зону. По твоей команде, Алекс, я их активирую. Все пять заработают одновременно. Они объединены в общую сеть. Я увидел в руках у Кира пульт управления с кнопками и маленьким экраном. Она поочередно направила пульт на каждого из нас и считала наши ИДИ. А это, продолжила девушка, вытаскивая из фуры еще несколько кейсов. Фантомы обманщики. Кира вскрыла один и достала оттуда маленький кубик из Даркрона. Разбрасываем малышей вокруг себя и сканеры нулевых определяют их как механику. Фантом создаст впечатление, что нас тут целая толпа. Алекс, тебе не вдаю. С твоей стороны толпа не нужна. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. Уверен, что парни из Рейд-5 уже давно были проинструктированы, и, по сути, осталось только наладить взаимодействие со мной. Мы проверили связь, проверили навигацию и, упаковав снаряжение, направились в предгорье. Обогнули парочку пещер и расщелин, полюбовались на причудливые арки узкие горные туннели. Пока, наконец, не оказались у конца горной гряды, отсюда уже разошлись. Мы с Кирой свернули налево, а парни пошли вперед, занимать место на главной дороге. С учетом маскировки метров на двести триста они подойдут к главным воротам и разбрасают фантомов, активируют глушилку и рванут к забору. Кира заберется повыше в горы и там и останется, а я зайду с крыши верхнего яруса. Махнув Кире рукой, я активировал лайсборд и по широкой дуге, чтобы гарантированно не попасть под какие-нибудь датчики, начал взбираться на гору. Выбрался на склон сильно выше верхушки здания и, пешком, сканируя все в поисках датчиков, стал медленно спускаться. Метров за триста до крыши система почувствовала, что впереди работает радар. Я остановился, спрятавшись в небольшой расщелине и, сняв ранец, спрятал его в сугробе. Проверил заряд Ориджа, запасные батареи и ремкомплекты. Убедился, что легко смогу выпустить искорку и робозмею из-под маскалата и активировать скаутган. Начинаем. скомандовал я, когда все Ориджи отчитались, что заняли свои позиции. «Врубаю излучатель!» Тут же отреагировала Кира. Визер Ориджа тут же зарябил, словно преобразился в старый телек, по которому нужно было хорошенько ударить кулаком, чтобы картинка снова стала четкой. В моем случае роль кулака выполнилась система, сразу выдавшая мне сообщение, что внешнее воздействие нейтрализовано. Неприятный писк, появившийся было в ушах, тоже исчез. А что на нас эта штука тоже действует? – спросил Пётр. Да, только на вас секунду, а вот на спотов и на другие системы немного подольше. – отозвалась Кира. Все, хороший трендец, ходу ходу. Свои триста метров я пролетел за тридцать секунд. Слабовато для Ориджи, считай обычный олимпийский норматив. Но то по прямой и ровной дороге, а не по каменному склону. Плюс перед крышей я сильно затормозил, чтобы тихонечко нырнуть мимо иллюминаторов. А потом соскользнул за камни в слепую зону. По периметру увидел опущенные клювы четырех видеокамер. Две из них зашевелились и начали поднимать головы. Я ускорился и в тот момент, когда камеры настроились, уже спрятался между скалой и стеной здания. Услышал внизу первые выстрелы. На сканере появились маркеры дроидов-фантомов. Сразу несколько десятков. Огонь усиливался. Было видно, как по меткам били чем-то крупнокалиберным. Фонтаны льда и снега взлетали вверх, окутывая местность белой дымкой. «Я прошел! Иду искать слез!» — доложил я и выпустил искорку. Она сразу начала поставлять скудные данные. Там, где было стекло, дрон просвечивал метра на три, где стена — и того меньше. Несколько маркеров органики побежали на усиление к воротам. «Я временно в ауте!» — услышал я в наушнике голос одного из «Зори Джирейда». «Сам цел, но в ногу попали!» Откатился, чинюсь. Я у забора. Отчитался Петр, скинув свою точку метрах в метрах сорока от ворот. Я тоже. Подтвердил третий Оридж из другой стороны. Принял, двигаюсь к слезу.